Тут московский князь Роман Дмитриевич Вставал на резвые ноги, Сам он говорил таковы слова. — Ай же, моя сила, войско любезная И князи-бояре дьяки думные! Получил я весточку нерадостну. От цимбала, короля литовского, Наехала литва поганая. Два витника — два советника, два любезны их королевский их племянника, пожгли четыре села, что не лучше их, убили моего зятя любимого и увезли в полон сестрицу любимую со любимым племянничком, ребёночком трёхмесячным, и поехали они к рубежу московскому и сами похваляются про между собой, что не смел князь Роман Дмитриевич показаться к нам на ясный очи. И стоит там эта сила великая, Радернутыш от рыбила полотнены, спущены добрые кони Во московские в отравки вошелковые, Во московские пшеницу беллояровы, Дожидают осени богатая, богатая осени хлебородная, Когда будет баран тучин, овес ядрен, Повырастут пшеница белоярвы, Тогда еще грозят заехать и во матушку Во славную каменную Москву. Говорит князь Роман Дмитриевич, «Ах ты, молодость моя молодецкая! Как был-то мастер в молоду пору!» По темным лесам летать черным вороном. По чисту полю скакать серым волком, По крутым горам, тонким белым горностаям, По синим морям плавать серой утушкою. Ах ты, старость моя глубокая, Да не впору, молодца, старость состарила, У меня ль головка состарила, Сердце молодецкое соржавила, Русы кудри. Поседатели. Ай же, сила моя, войско сорок тысячи! Седлайте, уздайте добрых коней, Туго на туго и крепко-накрепко Поедем мы вслед с угоною За этой щенитью белогубою, Чтобы не хвастали матушкой каменной Москвой.